В Вязким воздухе висел белесый туман, стены домов сочились сыростью. Весна. еще одна весна в этом городе. Лобанов вернулся к столу и с особым усердием, словно стараясь отвести от чего-то. Принялся за бумаги, просидел, удивляясь этой минутной тишине в своем кабинете, когда никто почему-то не врывается, не звонит телефон, не сваливаются одно за другим неожиданные происшествия, неприятности. И в этот самый миг, как будто торопясь исправить случайную оплошность, к нему без стука бежал раскрасневшийся Володя Жаткин в распахнутом пальто с болтающимся на тонкой шее кашне, держа в руке пушистую совсем новую кепку. Едва успев прикрыть за собой дверь, он подскочил к столу, и тяжело дыша, возбужденно произнес "Александр Матвеевич, начинается, вот". Он почти бросил на стол бланк телеграммы. Извинимся с разрешения прокурора в почту Семёнова. Словно оправдываясь, проговорил он, все еще не в силах отдышаться. И вот, смотрите, телеграмма. Это я и сам вижу, что телеграмма улыбнулся Нужного Да ты садись. Вы только простите, прочтите, я-то сяду, взмолился, жадким, тяжело опускаясь на стул. Лобанов развернул телеграмму. 16:00 вечера встречай. Привет, дядя. Так, выходит, дождались. Лобанов поднял в глаза на Жаткина. 16 между прочим, завтра. «Телеграмма, вы видите из Ташкента, торопливо доложил Жаткин. А поезда оттуда через день. И завтра как раз приходит тридцать восьмой, и как раз вечером в двадцать один тридцать. Оттуда может, и самолет вечером приходит, так ведь в прошлый раз они поездом ехали, вот именно. За дураков-то их не считай, погоди. Слабанов позвонил храмову. Через пять минут в кабинете собрались сотрудники. К этому времени Жаткин успел выяснить, что каждый вечер в 20:00 действительно прибывает самолет из Ташкента. И по утрам, кстати, тоже, так что указание в телеграмме вечера было в этом случае необходимо. Впрочем, утром, оказывается, приходил и поезд, на котором с пересадкой, правда, Тоже можно было добраться из Ташкента в Борск». На этот поезд указал один из сотрудников. Словом, без Семёнова мы никого не встретим, заключил Лобанов. А воз, по расчётам, завтра вечером одолжит его на часок. Тут он невольно вспомнил о враче, который должен был одолжить Семёнова, и голос его чуть заметно дрогнул. Впрочем, никто из присутствующих этого не заметил. «Был решено Разговор с Семеновым состоится завтра утром прямо в больнице. И вполне естественно, беседовать с Семеновым должен был сам Лобанов. Слишком важной была эта беседа, слишком много зависело от ее исхода. И Семенов мог для вида даже согласившись помочь, затем объявить, что не обнаружил приехавших. А те первыми к нему. Никогда, конечно, не подойдут. В этом случае ниточка оборвется навсегда. Больше уже к Семенову никто не приедет. Храмову и еще двум сотрудникам было поручено к концу дня собрать дополнительные сведения о Семенове. Все, какие возможно, о Жадкино, о сестре и племяннице. Проверь, кстати, сказал ему Лобанов, не получала ли его сестрица в эти дни сигналы из Ташкента, письма, телеграммы. Всюду проверь как надо. Ясно? «Ясно, Александр Матвеевич, нетерпеливо ответил Жадкин. Я пойду, разрешите. Все могут идти. Офихрана, освободи. Когда они остались одни лобанов закурил сказал: "Давай-ка еще раз выясним ситуацию. Значит, Семёнов впервые получил чемодан с гашишем в январе. Привезли двое. Одного звали Иван, имя второго неизвестно, по виду узбек. Приехали, видимо, из Ташкента, поезд был оттуда. Сейчас и телеграмма оттуда. Так что сходится. Тех двоих мы не нашли." Но чемодан конфисковали. Недостающий там гашиш отдал Сенька, карманный вор. Семёнов поручил ему продать это на рынке. Помнишь? Храмов молча кивнул. Сенька никого, кроме Семёнова, не знает, продолжал, откинувшись на спинку кресла, неторопливо покуривая Лобанов. Значит, ниточка тянется к нам сюда из Ташкента, и на конце ее только Семёнов. Пока все ясно, а? Так точно. подтвердил внимательно слушавший храмов. — Вполне вероятно, что завтра приедут те же двое. Их, между прочим, может узнать не только Семенов, но и Тамара, его бывшая подружка, так сказать. Как думаешь? Ее судили? Она уже в колонии?"